Следи за дорогой, не отпускай руль. Я позволил Джиму сесть за руль своего фургона однажды. Однажды. Мы направлялись на новогодний концерт в Монте-Сито, который Хэппи устроила для нас. Там в известном старом имении касса Даринда, проходила костюмированная вечеринка по сбору средств на благотворительность, которой была причастна ее мать. Сейчас там дом престарелых. Джим не уставал приставать ко мне с просьбой дать ему порулить микробусом Volkswagen, который мы с братом делили на двоих. Джим пропустил несколько стаканов пива, но не был пьян, так что после долгих уговоров я вручил ему ключи. Мы ехали по шоссе вдоль побережья и просто наслаждались захватывающим видом Тихого океана. И вдруг Джим, без всякой на то причины, выкрутил руль влево. Шины звонко завизжали, оставляя на дороге черные следы заноса. Мы потеряли равновесие и вылетели на встречную полосу. Тогда Джим грубо вывернул руль вправо и нас снова забросило в другую сторону. Фургон был полон нашего оборудования, гуляющего от заносов, так что мы запросто могли опрокинуться от резко перемещающегося веса. «Эй, вы творяете штуки со своей машиной!» — крикнул я ему. «Да брось ты, подумаешь!» — ответил Джим, выпрямляя руль и продолжая наш путь. Я кричал, чтобы он остановился и позволил мне вести фургон. Но Джим пообещал, что больше не будет вытворять подобное. Так и вышло. Он сбавил скорость и поехал вполне ответственно. Мы пришли в себя, но всю оставшуюся дорогу сохранилась тихая тревога. Вдруг он сделает это снова. Мы добрались до концерта в целости и сохранности но по дороге домой машину вел я». Это маленький эпизод жизни, но он идеально описывает, каково знать Джима Моррисона. «Вы можете путешествовать с ним, все в этом мире будет казаться вам правильным и спокойным, и вдруг, в момент, когда вы меньше всего этого ждете, он резко, без предупреждений и объяснений, свернет с намеченного пути. Скорее всего, вы выживете, все наладится, но ваше сердце разорвется от шока» и вы больше никогда не расслабитесь. Потому что неважно, насколько на словах он убедителен в своей надежности. В глубине души вы всегда будете знать, что очередной поворот на 360 градусов может произойти в любую секунду.